Глава 6. Сквозь лед к огню познания Владимир Волков и Ханшин Сиди, вцепившись друг друга, на полной скорости летели вниз к замерзшей реке. Монгол, облаченный в доспехе из вороненной стали, оказался тяжелее русского, и поэтому он первым ударился о лед. Лед не выдержал силы удара, треснул и уже в следующую секунду оба погрузились в холодную воду. Миллионы ледяных игл тут же впились в тело Владимира, пронзая насквозь до мозга и костей. Вокруг потемнело. Инстинкт подсказал отпустить смертельного врага и как можно скорее выплывать на поверхность. Но, видимо, у Шинсиди имелось иное мнение на этот счет. Монгол не разжал хватки, Он все так же держался обеими руками за ворот рубахи Волкова и под тяжестью доспеха все глубже и глубже погружался в пучину вод. Похоже, хан решил утопить их обоих. Владимир попытался разжать его хватку, это оказалось бесполезным, но у Волкова еще оставалась первая шпага. Высвободив правую руку, Урус с ненавистью вогнал, лезвие в подмышку хану сочленение доспеха и увидел, как лицо врага исказилось. Губы слегка разжались, выпуская пузырьки воздуха, и хватка ослабла. В этот момент Владимир силой оттолкнул от себя Монгола ногой, и тот еще быстрее стал погружаться в ледяную воду, опускаясь во тьму, куда не проникал свет, и лишь змеиные зрачки все так же с ненавистью горели красным пламенем. Но на последние мгновения жизни смертельного врага Волков не собирался смотреть, поскольку и его жизнь в эту минуту висела на волоске. Быстро заработав руками, он стал подниматься к кромке льда, откуда исходил свет. По его предположениям, проломленный лед как раз должен был находиться над головой. Но когда Владимир достиг поверхности, руки уперлись в сплошную ледяную стену. «Неужели это конец?» — мелькнула предательская мысль. «Нет, я так просто не сдамся». Ладони заскользили по гладкой поверхности, пытаясь нащупать хоть какое-то отверстие в ней, но это оказалось бесполезно. Пророк будто исчезла, а тем временем воздух у легких начал стремительно исчезать. Горло сперло, а на виски накатила неимоверная тяжесть. «Я не сдамся». Повторил про себя Владимир и предпринял очередную попытку. На этот раз он чуть погрузился в воду и попытался взглянуть на ледяное покрывало, закутавшее реку снизу. Должна быть редкой и прекрасной была эта картина — видеть ледяное покрывало из глубин вод. Взирать на гладкую, слегка замутненную поверхность, кое-где нежно-голубую, но в основном белую, покрытую снегом. Чудная картина. Промелькнуло нелепое восхищение, доступное лишь подводным созданием и утопленником перед смертью. Кем я сейчас и стану? но что это? На льду появилась тень. Волков увидел, как какая-то фигура отбрасывает ее на заснеженную поверхность, как будто передвигается и скорее даже мечется. А затем этот кто-то вдруг заскреб снег. Собрав последние силы, Владимир начал всплывать, вот он достиг ледяной преграды и вновь уперся ладонями в холодную прозрачную стену, сквозь которую на него смотрело лицо. Но не человеческое было то лицо, а лисья. Рыжий плод в смятении взирал на товарища и будто что-то хотел сказать. Если бы в легких оказалось больше воздуха, Волков бы даже усмехнулся, но лис вдруг рванулся в сторону. Человек проследил взглядом за бегущей тенью, та, пробежав немного, остановилась, и вдруг всплеск воды. Владимир не поверил глазам, лис погрузил мордочку в воду, а затем резко вытернул ее. «Значит, прорубь!» «Там!» – возле Коваловков и поплыл к спасительным вратам из пучины ледяного ада. Наконец он достиг их, схватился за кромку льда и подтянулся, покидая водный мир. Пьянящий воздух тут же встретил Владимира на поверхности, но какой же он все-таки был прекрасный, несмотря на лютый холод, который тотчас же впился в мокрого человека, пытаясь заморозить его и продрать до костей. Но в данный миг это не имело значения, поскольку воздух был сейчас самым главным, и Вовков с жадностью хватал его ртом, словно рыба, лишенная родной обители. А затем, высоко на склоне берега, Владимир увидел человеческую фигуру. Это был никто иной, как Джаукан. Судя по всему, старый монгол пришел в себя и теперь пытался понять, что произошло. А возможно, он и видел последний миг нашей битвы, мелькнула мысль. Но так или иначе, дожидаться его здесь не стоит. Собрав последние силы в кулак, бывший раб Айеши, свершивший свою законную месть, поднялся. Вся его одежда, состоящая из портков, сапог и льняной рубахи, была порвана. На груди зияла рана черного ятагана, но кровь, похоже, прекратила течь. Зато мороз никуда не делся. И сейчас он впивался ледяными клыками и когтями в человеческое тело, высасывая из него последние силы. Но силы совершить в последний рывок все-таки нашлись, и Волков шагнул в сторону леса без особой надежды на спасение, рассчитывая лишь на долгую и мучительную смерть от холода. «Уж лучше так», — подумал он, — «чем вновь попадаться в руки этому змеиному племени». Сапфировая шпага, что лежала в его руке, как улетая, острием заскользила по снегу, Сейчас она казалась неимоверно тяжелой, но выбросить ее Владимир не мог. Слишком уж дорогой она теперь стала для него. Алис лишь покорно двинулся за своим спутником. Мысли уже давно утратили четкость, зрение тоже начало подводить. Холод, что совсем недавно пронзал насквозь, словно утратил силу и отступил ненадолго. А Владимир все шел и шел из последних сил будто в бреду, между сном и явью. Но так не могло продолжаться вечно, и, наконец, организм сделал дело, поддавшись обоюкивающему завыванию и отсутствию сил. Он отключился. Ноги Волкова подкосились сами собой, и человек упал лицом в снег. Сил хватило лишь на то, чтобы перевернуться на спину и увидеть первые звезды и свое дыхание, превращающееся. В белый пар. «Чуть-чуть отдохну», отдохнул, пробормотал Владимир и закрыл глаза. Рядом заскулил лис, понимая всю опасность сложившейся ситуации, но изменить рыжий зверь ничего не мог, поэтому ему оставалось лишь лечь на грудь человека, прижаться к нему теплой шкуркой и хоть так не дать замерзнуть окончательно. Но Волков этого уже не чувствовал. Сознание витало сейчас где-то за горизонтом и пробудилось лишь раз, когда лис неожиданно поднялся и зарычал. Но сознание человека не ответило на это. Не ответило оно и на то, когда зверь вдруг отступил и чьи-то сильные руки подхватили тело Владимира и понесли куда-то. Глаза открылись лишь раз, безразлично взглянули на того, кто осмелился потревожить их покой, и вновь сомкнулись, поняв, что это всего лишь сон. Волков с трудом рожал веки, глаза открывались, как после долгого сна. И не успел он открыть их и осознать, где находится и что случилось, Как на него тут же налетел лис и начал вылизывать лицо. Отстань, старый плут!» Постарался отстраниться Владимир, но то, что зверь рядом предало сил и уверенности. А он не покидал тебя ни на минуту, молодой волк, пока ты был в бессознании и витал за облаками. Вдруг произнес чей-то голос смутно знакомый. Вот же преданная душа. Тенгри! Догадался молодой дворянин и, отстранив лиса, увидел, что напротив него, на поваленном дереве, сидит шаман и улыбается. Волков все еще находился в лесу, но сейчас он лежал на устланном со сновыми ветками снегу напротив жаркого костра и вдобавок был укутан теплой медвежьей шкурой. Шаман сидел неподалеку, возле дымящегося котелка, и что-то помешивал. Взгляд его был скрыт, но черные глаза хищно блестели в пламени играющего костра. А я ведь говорил тебе, что когда погоня Аеша окажется позади, мы встретимся, вновь заговорил Тенгри. Да, кивнул Владимир, я помню это. И тогда ты сказал, что нам о многом придется поговорить. Ну что ж, ты оказался прав. Погоня и позади. Наша встреча в Шинсиди состоялась, и даже моя месть свершилась. Не знаю, предсказали ли тебе все это твои духи или ты способен внимать грядущему, но теперь мне действительно хочется. Но сначала позволь сказать спасибо за то, что ты не дал мне замерзнуть и спас, когда помощь была действительно необходима. Пожалуйста. — поклонился шаман. — На замерзшем тебя нашел отнюдь не я, а он, — сказал шаман и махнул рукой, указывая за Волкова. Позади вдруг раздался чей-то рык, впрочем, не угрожающий. Владимир повернул голову и лишь ахнул. Перед ним стояло существо, больше всего напоминающее огромных африканских приматов, увиденных когда-то в зоологической книге но отличия все таки имелись густой мех создания был не черным а темно коричневым лицо а то что это именно лицо а не морда Вовков отметил сразу не имело ярко выраженных животных черт и больше напоминало не обезьянье а человечье хотя намного грубее и волосадей но вот глаза а они заинтересовали владимира более всего оказались точь точь как человечьи взгляд был осознанным и в нем прослеживался разум и понимание правда зрачки имели желтовато янтарный оттенок да и осанка у этого существа была совсем не животное и даже не обезьянья а прямая как у человека кто это пролепетал владимир а ты разве не нагадался усмехнулся шаман не. Да, в этих землях их называют именно так. — не. Услышал свое прозвище, существо вдруг завыло и силой ударило гулаком в грудь, будто подтверждая, что да, это именно оно. — Ну, спасибо тебе, Йони, что спас меня, — произнес Волков, сильно не надеясь, что получеловек поймет его слова. Но тот понял. Приложив руку к сердцу, кивнул косматой гривой и что-то замучал. «Оно принимает твою благодарность», — перевел мучание существа Тенгри. «Он меня понимает?» — удивился Владимир. Понимают, кивнул шаман. «Ее немногое понимают, поскольку смотрят на мир совсем другими глазами, глазами не разума, а сердца, поэтому они...» Легко читают намерения людской расы, и именно поэтому они стараются не встречаться с подобными тебе. Но ты был на волосок от смерти, и он не мог не помочь. Помочь, как младшему брату. Младшему брату удивился Волков. Да, так же, как наги являются предками Аеши и других, произошедших от них, и они являются предками другой ветви. Человеческой расы. Но как это возможно? Как вообще? Змеи, мохнатые, человекоподобные, обезьяны? Ионя вдруг недовольно взвыл и замучал что-то. Прости, Ионя, поправился Владимир. Я ничего не имел против тебя. Просто я хочу знать, как так получилось. Такова была воля богов, развел руками шаман. «Воля богов», – задумчиво повторил Волков. «Тенгри, иногда я не понимаю тебя и не могу разобраться, во что ты веруешь. То ты понимаешь небо, то говоришь о величии духов, то о воле богов. Кому же ты поклоняешься в итоге и кому служишь?» Шаман звучно хохотнул, но потом, снисходительно улыбнувшись, произнес. Я чту небо, что над нами и что тянется в бесконечные дали, являющиеся вместилищем бесчетного числа живых и неживых миров, порожденных лишь волею Всевышнего разума. Значит, небо, в твоем понимании, это космос со звездами и планетами, которые, в свою очередь, являются Всевышним разумом? Если на твоем языке привычнее говорить так, то я имел в виду именно это, кивнул Тенгри. Но тогда кто такие боги? Они небесные странники. Они были гостями в нашем мире, беглецами своего, но как иногда любите говорить вы, русские, незваный гость хуже татарина. Старый татарин улыбнулся, довольный каламбуром, и продолжил. «Так было и с богами. Придя в этот мир, они решили переделать его на свой лад, ни на минуту не задумавшись о правах тех, кто и так уже жил здесь. А жили здесь, как ты уже догадался, Йони и наги. Они существовали не в мире, часто враждовали, но все же были истинными хозяевами». Но с приходом богов положение ни тех, ни других не стало лучше, поскольку небесные странники признавали лишь покорность. Но ни йони, ни наги не захотели становиться рабами, посему большинству из них пришлось умереть. Оставшиеся йони разбрелись по лесам, скрываясь в их чащах, наги же ушли в Нижний мир затаившись до поры до времени. А боги, нуждающиеся в рабах и строителях уже собственного нового мира, решили создать новую расу, покорную и подвластную им. Так и появились мы — люди. Волков слушал, открыв рот, внимал каждому слову, но все это казалось полным бредом сказкой фанатика какой-то древней языческой религии. Но он все же слушал, поскольку не слушать не мог. Ведь после всего пережитого и увиденного этот рассказ адепта неба мог действительно быть чистой правдой. Пусть он и казался бредом сумасшедшего. «Да, молодой волк, все так и было», будто прочтя его мысли произнес Тенгри. «И мы, люди, это новая раса, Плотят плоти старых, в одних из нас течет кровь богов и иони, в других кровь наг и небесных странников». но тогда почему Аеши, если в них течет кровь тех же самых богов, что и в нас, поклоняются именно нагам и так ненавидят нас, в чьих жилах течет кровь иони?» А это уже совсем другая история. Помешивая варево в котелке, произнес старый шаман. «Расскажи», — попросил Волков. «Я хочу понять все». «Ну хорошо, слушай». Так повелось, что людская раса плодилась быстро, росла числом, занимала все новые и новые территории. Боги же проявляли к ней милость, как к своим созданиям. Дарили знания, давали власть над другими себе подобными. Некоторые поднимались очень высоко, но всегда над ними оставались боги. А как ты знаешь, людскую природу власть пьянит. Ее всегда кажется мало. алчущие часто хотят сделать ее бесконечной и неограниченной. Среди людей, особо приближенных к богам и их секретам, нашлись и такие. Они захотели сбросить божественную власть, призвав народы к восстанию. Боги разгневались, их гнев был страшен. И они решили покарать неверных, пустив в ход оружие, равное тысячи солнц. Воистину ужасно было то оружие. Оно превращало в пепел города, выжигало дотла тла леса и поля, превращало в пар реки и моря. Тенгри вздохнул. Взгляд его был устремлен вперед, но не на Волкова, а в пространство, в это бы старый шаман виделся это перед собой через завесу веков. Но среди людей нашлись и такие, что, познав секреты богов, смогли ответить таким же страшным и всеуничтожающим оружием. И вот уже города богов горели адским пламенем, и они сами гибли от гнева тех, кого создали и наделили знаниями. Так мир стал на грань гибели, и весы его судьбы склонились в сторону небытия. Шаман сделал паузу, еще раз помешал Варева и продолжил. Но боги, надо отдать им должное, оказались куда разумнее своих созданий, и мир, населенный собственными детьми, они предпочли не уничтожать, хоть поверь мне, и были на это способны. Победе и полному уничтожению Земли они предпочли поражение и бегство во имя своих неразумных детей. Оставшиеся из богов начали покидать нашу планету, забирая с собой секреты. Так почти все из них ушли, оставив в памяти разных народов Лишь легенды о своем правлении и полуразрушенные города. Но при чем здесь ноги? При том, что, когда боги уходили, змеиный народ решил отомстить тем, до кого смог дотянуться. И самой легкой добычей на тот момент оказался город восходящей луны. Волков поднял брови, будто вопрошая «Что это?» И Тенгри ответил «Город, куда вы отправились за несметными сокровищами и за строга. Город, где вы повстречались со змейным народом, и где пал твой приятель-испанец и многие другие. Город, в чьем центре стоит черная пирамида, что питает жизнью тех, кто не покинул этот мир в назначенный час». «Кто не покинул этот мир в назначенный час?» — повторил Владимир и уже хотел было спросить, кто этот кто. Но вместо этого сгуб сорвалось совсем другое слово. «Почему?» — шаман хитро улыбнулся. Кажется, этого вопроса он и ждал. Или, напротив, подталкивал собеседника именно к нему. В который уже раз у Волкова сложилось впечатление, что Тенгри просто играет с ним, направляя его действия в нужное для себя русло. Потому что наги привели свою месть в исполнение, атаковав город и захватив его. Людей, что служили там богам, и в чьих жилах текла кровь Фиони, они уничтожили. А вот тех, в чьих жилах текла их собственная кровь, змеиный народ, напротив, освободил, так и появилось племя. А а те, что не покинули этот мир в назначенный час, те, что не покинули мир в назначенный час, так и остались там, погруженные в глубокую дремоту, поддерживающую в них вечную жизнь. Владимир вдруг вздрогнул. В памяти тут же всплыла гробница внутри черной пирамиды с тремя огромными саркофагами, И голос в глубине сознания, что просил отдать кровь одного из товарищей, чтобы пробудиться ото сна. «Нет, этого просто не может быть», — пробормотал Волков, хотя и понимал, что все это действительно так, но разум все еще отказывался признавать осознанное. Тенгри вновь рассмеялся и снисходительно произнес «Глупый белый человек». Будто эта фраза могла объяснить все недоверие белой расы ко всему непознанному. «Тенгри, но зачем ты рассказываешь мне все это?» Спросил Владимир. «Затем, что ты должен сделать то, чему было суждено произойти еще тысячи лет назад. Ты должен пробудить оставшихся». «И я?» – изумился молодой дворянин. «Нет уж, увольте меня от этой миссии». Феркан Волков и даже попытался встать с лежанки, но тут же почувствовал, что еще слишком слаб. Тело отказывалось повиноваться, а в голове тотчас помутнело. — Ты не понимаешь, Владимир, это не я выбрал тебя, а сама черная пирамида. И теперь она от тебя так просто не отступится, снисходительно улыбаясь, произнес Тенгри. — Поэтому, какой бы путь ты ни выбрал, Твоя дорога все равно в итоге приведет тебя к ступеням пирамиды. Тут уже расхохотался и волков. Я очень сильно сомневаюсь в этом, поскольку лично я собираюсь держаться от этого проклятого места как можно дальше, и в ближайшее время я покину Сибирь. Шинсити мертв. За смерть Мартина я отомстил. Владимир бросил взгляд на мирно лежавшего рядом лиса и добавил. Меня здесь ничего не держит. А там, за камнем, у меня есть еще долги, которые я тоже обязан воздать. Если, конечно, ты, Тенгри, не собираешься препятствовать мне. Ни в коей мере примирительно поднял перед собой руки шаман. Лично я не собираюсь препятствовать тебе ни в чем, и даже напротив, помогу выбраться из леса и покажу дорогу к тому, кто поможет тебе вернуться в Петербург. Просто замечательно, предчувствуя подвох, пробормотал Волков. Но знаешь, как говорят, — улыбнулся Тенгри, — если хочешь насмешить небо, расскажи ему о своих планах. Владимир скривился. — Да, молодой Волк, ты вправе делать все, что тебе заблагорассудится, и вправе идти по своему пути. Но черная пирамида так просто не отступится от тебя, и духи говорят мне, что твой путь в скором времени обязательно приведет тебя к ее ступеням». Волков уже было хотел вскипеть и закричать на Тенгри, что такого не будет никогда, но вместо этого решил перевести тему и спросил. «Духи». Ты постоянно твердишь о их величии. Скажи мне, кто они такие? Они те, кто уже отслужил срок воплоти в этом мире, те, кто прожил уже не один жизненный цикл и кто теперь пребывает за гранью бытия, являясь частью великого вселенского разума. То есть души умерших? Не просто души умерших, покачал головой шаман. Окончив один жизненный цикл, наша душа покидает тело, какое-то время она пребывает за пределами бытия, пока не приходит момент для нового возрождения в новом теле и так далее, до полного выполнения своей миссии. Но жизненные циклы не бесконечны. Когда душа выполняет цель, она навсегда покидает мир живых и уходит в мир духов. Вот к велению таких духов, просвещенных, исполнивших свою миссию, я и прислушиваюсь. И какова же миссия у души? У каждой она своя, развел руками Тенгри. Одни рождаются для того, чтобы вести людей за собой к великой цели, но часто бывает, что одной человеческой жизни для этого недостаточно. Другие рождаются, чтобы творить и создавать, но жизнь бывает разной, и часто ее условия мешают раскрытию человеческого дара. А некоторые рождаются, чтобы любить, но в одной жизни они теряют свою любовь, и поэтому рождаются опять, чтобы в следующей соединиться вновь и уже не потерять друг друга. Поэтому часто бывает, что многие души из жизни в жизнь связанный между собой. Возможно, ты замечал это сам, когда встречал какого-нибудь человека, и тебе казалось, будто бы ты знавал его прежде. «Да», — кивнул Владимир. «Такое чувство посещало меня не раз. Так было, когда я впервые повстречал своих друзей Алексея и Павла». Тенгри кивнул. «Да». Часто бывает так, что дружба из одной жизни переходит в другую, как и любовь и ненависть. Но все же миссия у каждой души своя, порой не пониманию. Так в мир приходят и темные души, души тех, кто из жизнью в жизнь занимается завоеваниями и покорением народов или уничтожением всего живого, но их миссии тоже важны для вселенского разума, и, пройдя свой путь и дойдя до конца, они тоже достигают просветления. Но почему мы ничего не помним о наших прошлых жизнях? Чтобы не нести за собой груз прошлого, ошибок, разочарований и прочего. Чтобы ничего лишнего не отвлекало нас от новой жизни и не сводило нас с намеченной цели. Но не помним, это не совсем так. Не помнит, вернее, не знает прошлого, это наше новое тело. А вот душа, душа помнит все, и часто в новой жизни она подсказывает нам, как поступить, чтобы избежать прошлых ошибок». «Понятно», — сказал Владимир и перевел взгляд на мирно посапывающего рыжего лиса, что лежал у его ног. «Но если я тебя правильно понял, Тенгри, то раз душа была рождена человеком, человеком она возродится и вновь...» Шаман усмехнулся и тоже взглянул на Лиса и произнес. «Бывают и исключения из правил. Душа твоего друга-испанца оказалась очень сильной. Такие души встречаются редко. Миссия...» что он наложил на себя в своей прошлой жизни, не могла быть исполнена в последующей, и поэтому он получил такую возможность. Да, Владимир, твой друг вернулся в образе зверя, чтобы помочь тебе в трудный миг, он сам так решил, и это его выбор, и лишь одна из миллиона душ способна на такое. Волков протянул руку и покладил спящего зверька по рыжей шорстке. Тот открыл глаза и внимательно посмотрел на человека удивительными янтарными глазами, глазами, в которых читался и разум, и понимание, и осознание. — Знаешь что, Тенгри? — вздохнув, заговорил Владимир, не отрывая взгляда от лисьих глаз. — Я почти уверовал во все, что ты мне поведал хотя все это настолько невероятно, но, глядя в эти глаза, я будто смотрю в душу своего балого наставника и друга Мартина де Вильи, и сомнения мои пропадают. Ну, вот и хорошо. Но все же я не собираюсь вновь возвращаться к черной пирамиде, и если ты прав, то моя судьба сама меня туда приведет, Пусть не в этой жизни, — Владимир усмехнулся, — но, возможно, следующий. Тенгри радостно улыбнулся, даже просиял. «Да, ты действительно начал много понимать, молодой волк, и теперь ты взглянул на этот мир совсем другими глазами. Но сейчас давай оставим разговоры о высоких материях и насладимся ужином». Тебе нужно восстановить силы, завтра они тебе вновь понадобятся, завтра нас ожидает путь. С этими словами шаман снял котелок с огня, отчего лис встрепенулся и начал принюхиваться, а Юни вдруг радостно замычал.